Супермаркет, гильдии, Москва, улица Большая, Лубянка, 15 декабря, среда 9.03. Поиздеваться над чудами? Занятная мысль. Биджар Хамзи сделал маленький глоток коньяка. А то давненько никакого шума не было. А нас уже начали забывать. Тебя, пожалуй, забудешь, усмехнулся урбек Кумар. Любая власть должна помнить что правит она лишь до тех пор, пока устраивает подданных, — строго произнес Хамзи. — Несогласие с проводимой политикой может закончиться революцией. А чтобы этого не произошло, следует периодически взбадривать вождей мелкими уколами, чтоб не забывались и вели себя как следует. — Я всегда говорил, что ты родился с зубами, — одобрил Урбек. Чувствуется хватка. Семейное предание гласит, что я родился с чековой книжкой и золотым паркером в руках. До сих пор у меня не было оснований не верить в эту легенду. — Да я и не спорю, — проворчал Кумар и пояснил. — Хотел комплимент сделать, с акулой тебя сравнить. — А что, акулы с зубами рождаются? — Понятия не имею, но звучит красиво. — М-да... Звучит красиво. Камзи задумался. Шальную идею, услышанную в кабинете великого фюрера Кувалды, скупщик краденого принес прямиком старому другу Биджару. Среди директоров торговой гильдии только самый молодой и энергичный не отказывался от скользких проектов с политическим уклоном. Одна идея с демократическими выборами великого фюрера чего стоила, Шумиха в прессе, огромные рекламные контракты, отступные от зеленого дома и долгая кабала дикарской семьи. И это только часть доходов, от оказавшегося весьма интересным проекта. Кумар понимал, что если с дурацкой петиции копыты и можно извлечь хоть какую-то прибыль, то сделать это может исключительно биджар. Перспективы неясные. — протянул Хамзи. — Что можно выудить из требования извиниться за оккупацию? — Да и несерьезно как-то. — Боишься, что все семьи начнут вспоминать прошлое и качать права? — Биджар почесал кончик носа. — Что-то я больше обиженных не припоминаю. На навов, разве что асуры могут пожаловаться? — Ну где сейчас асуры? — Асуров нет. — Значит, и извиняться темному двору не перед кем. — А зеленый дом? — А люди никого с места не сгоняли. Камзи долил коньяк в бокалы. — Ты историю изучал? — В общих чертах, — буркнул Урбек, припоминая, что некогда ему доводилось посещать школу. Люди, основав империю, ни одну младшую семью не тронули. Мы тогда при своих остались. Эрлийцы не пострадали, осы как ползали по пещерам, так и продолжает ползать. Только навы смылись. Часть наших с навами сразу ушла, — припомнил Кумар. Конечно, ушла, иначе бедолаги с голоду бы померли. Но все было интеллигентно. То захотел — ушел, то захотел — остался. Биджар откинулся на спинку кресла. И чудо, насколько я помню. Чужих вассалов не трогали. Людов погнали, а остальным разрешили жить, как хотели. Налогами, конечно, придавили, но резать нет. Никого не резали. А оккупация западных лесов... Урбек успел проникнуться трагической историей красных шапок. Не могли же эти дурни все выдумать? Не могли. Камзи взялся за мышку... И отправился путешествовать по страницам Тигратком. Так, учебник истории, красной Шапки. Ага, так я и думал. Что там? В связи с тем, что западные леса опустели, стала разрушаться важная дорога на порт-брек. Некоторые ее участки оказались непроходимы и для повозок, и для всадников, а потому великий магистр ордена. Распространил власть ложи черного феникса. Биджар зевнул, ну и так далее. Что это значит? А значит это, дружище, что живущие в западных лесах Красной шапки всех устраивали. По крайней мере за дорогой было кому смотреть. И ложа черного феникса, если верить учебнику, долго отбрыкивалась от чести водрузить свой стандарт в этой глухомане потому как тем же указом им было велено восстановить стратегическую магистраль в кратчайшие сроки. Получается, никакой оккупации не было. Как посмотреть? Штандарт ложи черного феникса над западными лесами взвился. Это исторический факт. А то, что красные шапки сами запаниковали и за зелеными со страху подорвались, никого не касается. Все равно они политические беженцы. Камзи выпил еще коньяка и закусил лимончиком. — Сироты! Трагедия целого народа! — поддакнул Урбек. — Геноцид и все такое. — А вот перебарщивать не надо! — поморщился Биджар. — чуды и так взбеленятся. Так что если перегнуть палку, можно нарваться на крупные неприятности. — Всегда можно сказать, что мы развлекались. — Хорошенькое развлечение. Знаешь, сколько денег надо на раскрутку? — Потому и пришел. — То есть ты не хочешь вкладываться? — А ты видишь прибыль? — А ты? — Пока с трудом. — Тогда чего пришел? — Так ведь ты директор торговой гильдии. — Один из директоров, — поправил приятеля Биджар. — Не надо грубой лести. Какая разница, сколько у вас там? Важно другое. Если ты подпишешься, то и я копеечку добавлю. А сами красные шапки? Они только-только за выборы расплатились. Кувалды денег точно не даст. Да и нет у него. Плохо. Было видно, что Хамзи очень не хочется рисковать собственными капиталами. Если портки драны и в карманах пусто то нечего о семейной гордости размышлять. Работать надо. И если ты прибыль видишь, то нам, дикари, без надобности. От них только имя потребуется, да вопли. Все остальное сами устроим. Прибыль, прибыль, прибыль. Биджар покосился на изменившееся на одном из мониторов графики и снял телефонную трубку. Казар, избавься от кофейных акций. Да, быстро. Они сейчас на максимуме, а через пару часов начнут падать. Конечно, если тебе не интересно. Давай подумаем, что можно поиметь с чудов. Как бы качественно мы не раздули скандал. Максимум, на что согласится орден оплата издержек, а компенсации даже заикаться смешно. Но Естественно, мы ее потребуем, успокоил приятеля Хамзи. Но никогда не получим. Это я понимаю. И так и сдержки. Во-первых, все должно быть тщательно запротоколировано. Историческая справка обошлась во столько-то, консультация эксперта во столько-то, прямой эфир работы журналистов, командировка в западные леса на места сражений, так сказать. — Включая суточные и командировочные, — подал голос Урбек. Уточнение показало, что Кумара тема волнует. Ты сам, что ли, хочешь съездить? У меня дела в Европе. Ладно, вопросов нет, съездишь. Короче, вся эта суета позволит нам обеспечить работой массу друзей и родственников. А себя мы не обидим? Разумеется, нет. Стоимость исторической справки изрядно удивит великого магистра. Шассы сдержанно посмеялись. Но это мелочь, а ради этого суетиться не стоит. Биджар вновь стал серьезным. Нужны реальные доходы. Откроем фонд помощи. Попахивает мошенничеством. Тотализатор подпишем. Пусть концы принимают ставки на исход противостояния и с нами делятся. Подпишем, согласился директор. Рекламные контракты. Первые пару дней эфиры будут привлекать внимание. Так что можно заломить хорошие цены. Заломим. Но Хамзи явно обдумывал что-то еще. — Я в доле, — напомнил Урбек. — Если ты видишь серьезную прибыль, я готов войти в половину. — Красные шапки пострадавшие? — Ну. — Несчастные? — Ну. — Их будут жалеть? — Зависит от того, насколько качественно мы поработаем. Если поработаем качественно, и общественное мнение встанет на сторону обездоленных то из великих домов можно вышибить налоговые льготы для дикарей. — Хотя бы на полгода. — Типа на возрождение племени? — Типа да. Пару секунд приятели восторженно смотрели друг на друга. — Я же говорил, что ты умный. — А я и не скрывал. Биджар улыбнулся. — Ну, на, навы, положим, плевать хотели на общественное мнение и возрождение дикарей. Льготы из них даже спящий не вышибет. А вот Людов и Чудов можно пощипать. — Я подписываюсь. Тогда давай набросаем смету и подумаем, кого привлечь. Хамзи помолчал. — И кто будет рулить проектом в наше отсутствие? — Ты тоже уезжаешь. — Урбек, не будь ребенком. Какова, по-твоему, будет первая реакция Чудов? — Мне не хочется об этом думать. — Мне тоже поэтому после того, как мы обрушим на тайный город массированный поток информации и зацепим народ, самим нам придется смыться куда-нибудь хотя бы на сутки. В противном случае чудо нам головы отвинтят Они ребята горячие, сразу за мечи схватятся. — У меня как раз дела в Европе, — улыбнулся Сурбек. Я говорил. — А у меня всегда дела в Европе, — пожал плечами Биджар. Я просто нечасто туда выбираюсь. — Поедем сегодня? — Не раньше, как все начнет работать. — Разумеется. Кумар насупился. — А если не зацепим народ? — Тогда придется извиниться перед чудами и списать расходы в убытке. — Не хочу. — Да не волнуйся, зацепим. Камзи откинулся на спинку кресла и забросил ноги на стол. — Тема модная исторической справедливости и все такое. Опять же рыцари, известные забияки, образ оккупантов им к лицу. Зацепим. А с красными шапками как будем делиться? Десять процентов от компенсации им хватит? За глаза. Так и поделимся. Там кувалда за дверью, сообщил рубек Я его привел на случай, если ты согласишься. Пусть заходит раз здесь. — милостиво кивнул Биджар. — Составим пару бумажек, чтобы не откладывать дело в долгий ящик.